умер лавренти петретрович в следующую ночь в пять часов утра. С вечера он крепко уснул, проснулся с сознанием, что он умирает и что ему нужно что-то сделать, позвать на помощь, крикнуть или перекреститься и потерял сознание. Высоко поднялась и опустилась грудь, Дрогнули и разошлись ноги, свисла с подушки отяжелевшая голова, и размашисто скатился с груди массивный кулак. Отец-дьякон услышал сквозь сон скрип постели и, не открывая глаз, спросил «Ты что, отец?», но никто не ответил ему, и он снова уснул. Днём доктора уверили его, что он будет жить, и он поверил им и был счастлив, кланился с постели одной головой, благодарил и поздравлял всех с праздником. Счастлив был и студент, и спал крепко, как здоровый. В этот день девушка приходила к нему, горячо целовала его и просидела дольше назначенного часа ровно на двадцать минут. Солце всходило. Пятое 16 февраля 1901 года.